Глава, 47. Фрэнки. Мэгги Дориан сидит у постели мужа. Она низко склонила голову, как будто шепчет молитвы. Пищат мониторы, шипит аппарат искусственной вентиляции легких, поэтому она не слышит, как в бокс отделения интенсивной терапии входит Фрэнки. И только когда Фрэнки становится напротив нее по другую сторону больничной кровати, Мэгги, наконец, ее замечает. «Не могу поверить, что вы все еще здесь», — говорит Фрэнки. «А где же еще мне быть?» «Вам бы следовало поехать домой хоть немного поспать». «Нет, я должна быть рядом, когда он очнется». Мэгги берет мужа за руку и шепотом добавляет. «Если очнется». Френки разглядывает многочисленные трубки, прикрепленные к безжизненному телу, потом переводит взгляд на монитор ЭКГ. Пульс учащенный, но ровный. Чудо, что у него вообще еще бьется сердце. После такой потери крови И после того ущерба, который нанесла выпущенная Чарли Луксом пуля, он уже должен был умереть, а его жена должна была заниматься организацией похорон. Возможно, ей это еще предстоит. Рэнки придвигает стул к кровати и садится. Долгое время обе женщины молчат, и тишину в боксе нарушают только отмеряющие 20 вдохов и выдохов в минуту аппарат и ВЛ. Какие слова утешения можно предложить женщине, Жизнь, которая превратилась в руины. Отец Мэгги, скорее всего, умрет от рака в тюрьме. Ее муж, может, так никогда и не очнется. И она будет растить их ребенка одна. Во всей этой трагедии есть только одно светлое пятно. Будущий ребенок. «Как мой отец?» Голос у Мэгги такой тихий, что Фрэнк едва не пропускает вопрос мимо ушей. Чарли сотрудничает. Он знает, что его ждет и готов к этому. Говорит Фрэнк, и немного, помолчав, добавляет. «Обещаю, я прослежу за тем, чтобы ему обеспечили комфортное содержание». Мэгги тяжело вздыхает. «Не могу поверить, что он это сделал. Отец, который мне растил, никогда бы так не поступил». «Он сказал, что не планировал убивать ту девушку. Он просто хотел, чтобы она оставила вас с Джеком в покое. Он поехал к ней в надежде купить ее молчание. Но она разозлилась, ударила его». Он защищался, завязалась борьба. Он позволил гневу взять сверх, потерял контроль над собой. Когда все было кончено, попытался спасти ситуацию, обставив все так, будто это было самоубийство. На всяком случае, он так нам сказал. Не знаю, Мэгги, все ли из этого правда, но на сто процентов уверена в том, что он пытался вас защитить. Пытался спасти ваш брак. Я знаю. Мэгги сжимает руку мужа. А теперь я могу потерять их обоих. Фрэнки не делится с Мэгги информацией о Чарли Лукасе, которую получила, позвонив накануне в отдел внутренних расследований департамента полиции Кембриджа. Не рассказывает о том случае, когда он проломил голову заключенному, и что он подозревался в том, что во время одного из рейдов подкинул кокаин тому, кому считал нужным. О том, что когда Чарли уходил в отставку, над ним как тучи сгустились подозрения, что он слишком далеко зашел в своем понимании правосудия. «Нет, Мэгги не обязательно обо всем этом знать». В ее жизни сейчас и без того хватает страданий. «Джек, прошу тебя, вернись ко мне», — шепчет Мэгги, не выпуская руку мужа. Этот мужчина предал ее, позволил себе увлечься молодой студенткой. Его мимолетная любовная связь принесла столько боли, пролилась кровь. «Если он начнется, что будет тогда?» — спрашивает Фрэнки. «А вы бы его простили, если бы это был ваш муж?» Тут не мне решать, это должно быть ваше решение. Мэгги смотрит на Джека и с нежностью гладит его по волосам. После двенадцати лет брака бывает сложно вспомнить, почему ты вообще влюбилась. И почему влюбилась именно в него, а не в кого-то другого. И на какое-то время я, наверное, об этом забыла. И Джек тоже забыл. Но прошлой ночью, когда он лежал там на полу, когда он истекал кровью, я думала, что он сейчас умрет у меня на руках. Мэгги посмотрела Фрэнки в глаза. Я вспомнила, за что его полюбила. «Не знаю, хватит ли этого, чтобы простить его, но я правда помню». В бокс входит медсестра. «Простите, детектив, не могли бы вы выйти на минуту? Я должна проверить показания о состоянии пациента». «Да, конечно, я как раз собиралась уходить». Франки встает и обращается к Мэгги. «Позаботьтесь о себе, доктор Дориан. Езжайте домой и постарайтесь хоть немного отдохнуть». «Обязательно постараюсь». Но когда Франки выходит из бокса и оглядывается назад, Она видит, что Мэгги так и сидит у кровати мужа, гладит его по волосам и ждет, когда он очнется. Ренки едет домой по пустынным улицам. От усталости все немного плывет перед глазами. До весны рукой подать, но эта ночь ясная и холодная, как будто зима передумала сдавать свои позиции. Фрэнки устал от холода, и до смерти надоело ходить в пуховике и кутаться в шарфы, и дрожать от холода на местах преступлений тоже надоело. «Скоро отпуск». Две благословенных недели, когда нас может лежать где-нибудь на пляже и потягивать спиноколада. Вот только Фрэнки слишком хорошо себя знает. Никакого пляжа спиноколада не будет. Она наверняка проведет отпуск дома вместе со своими двойняшками. Фрэнки заходит в квартиру и видит в шкафу куртки дочерей. Она счастлива, что в эту ночь ее семье точно ничто не угрожает. Но на всякий случай все-таки приоткрывает дверь в комнату двойняшек и подглядывает в щелку. Они там, крепко спят. Их кровати стоят у противоположных стен. Но они лежат так, чтобы быть лицом друг другу. Гэби на левом боку, а Сибил на правом. Сестры словно готовы обнять друг друга. Как в те времена, когда делили на двоих ее живот. Фрэнке счастлива, что у ее двойняшек сохранилась эта крепкая связь. Браки, бывает, распадаются, мужья, бывает, разочаровывают. Но ее девочки всегда смогут положиться друг на друга. Прикрыв дверь в комнату дочерей, Фрэнки идет в кухню. Она устала, как собака собакой, совершенно опустошена, но знает, что все равно не сможет заснуть. Пока нет. После всех сегодняшних событий ей надо посидеть в тишине и перевести дух. Она достает из буфета бутылку скотча и, по привычке, проверяет, совпадает ли уровень виски с тонкой черной точкой, которую она в прошлый раз поставила маркером на этикетке. Все в порядке. Да, мама даже на расстоянии приглядывает за своими двойняшками. Пренки наливает себе щедрую порцию виски. Пьет и думает о Эрен Мур и Чарли Лукасе, о Джеки и Мэгги Дориан. Но о Мэгги она думает больше, чем обо всех других вместе взятых. У этой женщины было все, и она в одночасье всего лишилась. Такова природа трагедии. Ты идешь по жизни и совершенно ее не ценишь, пока не наступает момент, когда все меняет просто стук в дверь. На пороге стоит офицер полиции. Он сообщает тебе, что твой муж найден мертвым на лестничной клетке какого-то дома, где он в тот день вообще не мог быть. И тебе кажется, что наступил конец света. Ты хоронишь его тело, пытаешься по кусочкам собрать свою разрушенную жизнь, берешь волю в кулак и идешь дальше. Это то, что предстоит Мэгги Дориан. Мне в зависимости от того, умрет ее муж или выживет. Фрэнки подходит к раковине, чтобы ополоснуть стакан, И пока стоит там, массируя одной рукой затекшую шею, слышит, как звонит ее сотовой. О, нет. Фрэнки достает телефон из сумки и собирается с духом. смотрят на входящий номер. Звонят из МГ.